Глава двадцать вторая. Александра. Был второй час ночи, когда вечеринка, если это можно так назвать, стала близиться к завершению. Компания сидела в гостиной и на этот раз обсуждала не прошлое, а будущее. Мрачная атмосфера, висевшая в охотничьем домике, постепенно рассеялась, но между Бенедиктом и Дагуром все еще чувствовалось напряжение, хотя они оба явно старались не подавать виду. Все четверо пытались по возможности получить удовольствие от общества друг друга, как в старые добрые времена. Но для полноты компании, разумеется, не хватало одного человека. Александре казалось, что им хотя бы на один короткий вечер удалось прикоснуться к прошлому. До сего момента их общение омрачалось едва ли не физическим ощущением недосказанности, оставалось еще столько вопросов без ответов, Безусловно, алкоголь тоже оказал свое действие. Александра ощущала приятный дурман в голове и испытывала своего рода эйфорию от того, что беззаботно потягивает вино в компании старых друзей вдали от реальности. «Я пойду наверх», — объявил Дагур. Его голос звучал устало, но он был совершенно трезв. «Отлично поболтали, ребята». «Это точно», — сказала Клара. «Как вам остров?» — спросил Бенедикт, откинувшись на спинку дивана. Мы будто в другой мир попали, верно? Здесь все покрыто тайной, и все может случиться. Только мы и природа. Только мы и океан. Если даже захотим покинуть остров, сразу это сделать не удастся. Пройдет несколько часов, пока сюда доберется катер. Сегодня ночью мы часть Эдли Дай. Он немного помолчал, а потом добавил. И то, что может здесь произойти... «Здесь и останется!» Бенедикт бросил быстрый взгляд на Александру, которая сразу поняла, на что он намекает, и, залившись краской, отвела глаза. Она изо всех сил старалась не смотреть и на Дагура. «Все покрыто тайной», — задумчиво повторила Клара. «То-то -то и оно!» Дагур замер на лестнице в ожидании, но повисла гробовая тишина. Внезапно Александра почувствовала, как на них снова надвинулась тень. Она встала, полагая, что румянец сошел с ее щек. Было классно, но я немного устала. Она и правда устала и мечтала, как следует выспаться, не слыша детского хныканья вдали от мужа, любовь к которому уже давно угасла, если вообще была. Но больше всего на свете она желала, чтобы эту ночь с ней провел Дагур. Сделать первый шаг она не осмелилась, но решила прилечь и не засыпая подождать, что из этого выйдет. «А мне сразу не уснуть», — сказала Клара, обращаясь скорее к самой себе. «Такой прекрасный вечер, прекрасная ночь. Жаль тратить ее на сон. Да мы еще и не все выпили». «Я с тобой немного посижу», — сказал Бенедикт устало. Казалось, что если кому-то и надо выспаться, так это ему в первую очередь. «Ну, а только несколько минут, а потом весь остров в твоем распоряжении, Клара». Александра внезапно проснулась, почувствовав, что ей не хватает воздуха. Сначала она решила, что ее снова разбудили истошные крики Клары, но поняла, что ошиблась. На этот раз дело было в приснившемся ей сне. Она понятия не имела, который теперь час и как долго она спала. Часы на ее запястье подсказали, что наступило утро. Была половина девятого. Она села в постели, потянулась и обвела взглядом комнату. Клары нигде не было видно. Неужели она до сих пор сидит внизу, наедине с бутылкой вина? Понимая, что, несмотря на благие намерения отоспаться, заснуть снова ей не суждено, Александра встала с постели. Ей ужасно хотелось кофе. Спускаясь вниз, она услышала шорох, доносящийся из комнаты, в которой спали мужчины. А потом, наверху лестницы, появился Дагур. Который час? Половина девятого. Эх, а я хотел подольше поспать», — сказал он голосом, в котором явно слышалась усталость. «Ты не знаешь, где Клара?» — спросила Александра. «Клара? А она разве не здесь?» В этот момент раздался голос Бенни. «Хватит вам шуметь! Дайте поспать!» Спальни Клары нет», — сказала Александра, пропуская слова Бенедикта мимо ушей, и сверху оглядела гостиную. «Клара!» — ответа не последовало. «Мне кажется, в доме ее нет. Она спит снаружи, что ли?» Рядом с Дагуром возник Бенни. «Вы и меня, черт возьми, разбудили! Неужели Клара потерялась?»